Вирус «Кто я?» Вопрос Романа рекомендовал задавать себе вопрос «Кто я?» Это ведет к чему-нибудь? Карл Этот вопрос подобен лечению зубов. Когда он однажды начинает возникать, то удаляет корни. Это начинается с того, что ты спрашиваешь себя «Являюсь ли я тем, что думаю?», «Являюсь ли я тем образом, которым кажусь себе?», то есть мысли «Являюсь ли я представлением о самом себе?». Действительно ли я есть то, что по утрам появляется, как я-идея? Или я есть уже до этого? Откуда возникает эта я-идея? И в чем она возникает? Кому, собственно, она является? Кто ее видит? Разве то, что я есть, не прибывает до всяких мыслей, и мивалетных феноменов. Может ли то, что я есть, вообще быть затронуто хоть чем-либо? Да все это чушь в голове. Да в голове это начинается. Я ищет себя с помощью интеллекта, чувства, всеми возможными путями. В голове это начинается. Затем вирус распространяется всегда из этого вопроса ⁇ Кто я? ⁇ Этот вопрос ⁇ есть медитация в себе, где медитация направлена только на самого себя, а медитирующий сам поставлен под вопрос. Осознание направлено на само себя, ни на объект, ни на мантру, ни на дыхание, ни на образ. Оно напрямую направлено на то, что спрашивает. Что осознает себя сейчас? Что здесь? В совершенной концентрации на этом вопросе личная история медленно, но неуклонно сходит на нет. Потому что в этом вопросе больше не может существовать никакая личность. Это палка, которой ворошат огонь осознания и которая в какой-то момент сама сгорает. Это вопрос, которым я сжигаю себя в огне. Но что или когда это произойдет, этого никто не может ни решить, ни предотвратить, ни ускорить. Это случается само по себе. То, что возникает вопрос – происходит само по себе. То, что ты задаешься им, и что наступает момент, в котором этот вопрос становится существенным, это происходит само по себе. Тогда все остальные вопросы исчезают. Остается только этот единственный вопрос. Он остается совершенной самонаправленностью. И это решаешь не ты а в определенный момент жизни возникает этот вопрос. Он очевиден, и фокус направляется на него. Тут начинается самоконцентрация. Эгоцентризм, ориентирующийся на мир и принимающий все на личный счет, направляется на самого себя, оставляя мир за пределом. Внимание более не направлено на то, что мимолетно. Оно начинает осознавать само себя, в то время как все объекты улетучиваются. И это называется внутренним огнем осознания. Только восприятие остается в качестве реальности. Это означает, мир становится незначимым, Восприятие – это источник, остальное – мимолетно. В вопросе «Кто я?» твое внимание направляется на то, что спрашивает. Что направляется? Что есть внимание? Осознавание направлено на осознавание. Истина направлена на истину. И все, что происходит в этой истине, Познается как происходящее на экране, как мимолетные тени. Тебе становится ясно, что восприятие в каждый момент, еще когда ты был младенцем и в любой ситуации позже, уже всегда было тем, что оно есть. Оно самое близкое тебе из всего, что ты знаешь. Оно единственное, что ты знаешь. Оно не имеет условия. Все остальное обусловлено. Без восприятия и того, что воспринимает, является непознаваемым. Не было бы ничего воспринимаемого. Как восприятие, ты всегда первичен. Затем случаются ситуации и обстоятельства. Восприятие столь же совершенно присутствует в глубоком сне, даже если ничего не воспринимается. И ты познаешь, что и рождение состоялось в этом восприятии, что в нем появилось тело, и что в нем оно также снова исчезнет. Восприятие было до этого и будет после. Ты познаешь, что восприятие не рождено, и любая идея рождения и смерти появляется в нем. Само оно никогда не рождалось и никогда не умрет. Ты — это вечно нерожденное, вечно не умирающее, источник в себе. Значит, мы все являемся одним и тем же восприятием? Восприятие не выборочно. Оно есть абсолютное пространство, в котором все происходит. Восприятие с определенной точки зрения случается в этом пространстве. Оно визуально, обусловлено, относительно. Целостное восприятие Это абсолютная сцена, на которой все случается, и смотрит со всех возможных точек съемки. И как бесформенное сознание, оно пребывает даже до этого шоу. Оно око Бога, чистое, вне времени, вне пространства. В нем, в этой вечности, Существует среди прочих этот момент. Одна жемчужина из бесконечных жемчужин сознания. Значит, существует единственность. Каждый момент единствен. Ни один момент не случается дважды, как нет двух одинаковых снежинок. Бытие всегда выражает себя неповторимо. То, что выражает себя здесь в качестве Карла, выражает себя там в качестве того, что есть ты. Выражение бесконечно разное. Но то, что выражает себя, всегда есть то, что есть. И восприятие тоже всегда различно. Осознание не знает одного или двух, отделенное или неотделенное. Восприятие здесь не отличается от восприятия там. И это всегда Бог, который смотрит в самого себя, который созерцает самого себя в своих бесконечных возможностях развертывания под бесконечно варьирующимися углами зрения. И это всегда самопознание. Слово «я» — лишь указатель. Здесь в самоотсутствии больше нет «я», которое бы могло знать некое «я». Это абсолютное отсутствие представления о бытии или небытии. И все это появляется, когда я задаю невинный вопрос «Кто я?». Нет, все это исчезает. И прежде всего ты.